глава 78 В полном разочаровании уезжала на другой день лафира Семёновна из Венеции. Проезжая в гондоле по каналу Гранде на станцию железной дороги, она говорила: « Э Это такое поэтичная это самая Венеция на картинках и по описанию в романах и такая она скучная и вонючая в натуре. «Поистине выеденного яйца не стоит», — поддакнул ей Конурин. «Только разве что на воде стоит. А то что это за город, где даже часы 24 часа показывают?» Николай Иванович, сидя в гондоле, подводил в своей записной книжке карандашом расходы по путешествию. — За две с половиной тысяч перевалило. А еще надо от Венеции до Вены доехать, да от Вены до Петербурга, — ворчал он. — А все покупки и рулетка. Покупок, целую лавку с собой везем. Глафира Семёновна не слушала его и продолжала. По описанию, Венеция славится красивыми женщинами, а до сих пор... Мы все видели таких, что, хм, как говорится, ни кожа ни рожи. Вот и вчера на музыке. Я даже хорошенькой ни одной не видала. Мурло, совсем мурло, — согласился Конурин. Вот я прошлым летом к себе в деревню на родину ездил. Так наши пошехонские бабы и девки, куда козистее? Ах, вы все не... «Что Иван Кондратич?» — сделала гримасу Глафира Семеновна опять начала. «А на музыке, на площади?» «По описанию в романах, на площади святого Марка должны быть сливки высшего общества. А вчера вы видели, что за народ был? Одни горничные и кокотки на халке. Предряной грудишко, что говорить?» куда даже хорошего нет. Ужасную дрянь подавали и в гостинице, и в ресторанах. Вы все про коньяк. Да не про один коньяк. Возьмите вы ту шипучку, которую мы за пять четвертаков в Ниаполе пили, и возьмите то асти, которую нам вчера подавали. А ведь взяли двумя четвертаками дороже. И что это за город, который без лошадей? Срама. Я про поэзию, Иван Кондратич, про поэзию. Поэзии я, конечно, Глафира Семеновна не обучался. А что до города, то, конечно же, он внимания не стоящий. Даром, что весь на воде. Эту воду-то и у нас в Галерной гавани во время не видеть можно точь-в-точь. -точь. Одно только. За номер здесь в гостинице не ограбили но ведь этого мало. Николай Иванович захлопнул записную книжку, запихнул ее в карман и сказал, «Не попади ты, Глаш, в Париже в луврский магазин и не проиграй в Монте-Карло в рулетку. Вся поездка бы нам меньше, чем в 1800 рублей обошлась». Глафира семёновна ничего не ответила на слова мужа, И опять продолжала. «А гондольеры? Даже в песне поется. Гондольер, гондольер молодой. Во всех романах про гондольеров говорится, что это бравые красавцы с огненными жгучими глазами. А вот, оглянитесь назад. Посмотрите, какая у нас на корме каракатица с веслом стоит. Хуже всякой бразильской обезьяны». — Да и не видала я ни одного гондольера молодого. — Да не все ли равно, душечка, тебе, что молодой, что старый? — возразил Николай Иванович. — Ах, что ты понимаешь! Ты понимаешь только гроши считать. Огрызнулась на него жена и опять обратилась к Канурину. — А как грязны-то эти гондольеры? Ведь с них грязь просто сыплется». Чесноком и луком от них разит, гнилью. «Ох уж и не говорите!» — подхватил Конурин. «Перед тем, как нам давеча садиться в гондолу, я вышел на пристань первый. Что эти подлецы гондольеры делают? Черпают черпаком со дна канала грязь, выбирают из грязи розовые раковины, раскрывают и жрут их. Да ведь как жрут-то... Я не утерпел и плюнул, а один подлец взял раковину, да и подает мне, дескать, съешь мусью. Тьфу! А гондольер, стоя на корме, по привычке указывал на здания, мимо которых проезжали, и рассказывал «Палаццо Тьеполо Цукелло», «Палаццо Контарини Да и вообще... «Я здесь, в Венеции, ни одного красивого мужчины не встретила», — говорила Глафира семёновна «Офицеры здешние, даже какие-то замухнырки с тараканьями усами, остатности никакой». «Николай Иванович, занятый счетами и не слыхав начала разговора, развел руками». «Не понимаю я, зачем тебе, замужней женщине?» Красивых офицеров разбирать, — сказал он. Глафира Семеновна только презрительно скосила на мужа глаза и ничего не отвечала. Подъехали к железнодорожной станции. Нищий с багром подцепил лодку у пристани и кланялся, прося себя за эту услугу, на макароны. Николай Иванович рассчитался с гондольером, сбежались носильщики, стали вынимать из гондолы сундуки и саквояжи и понесли их в железнодорожный зал. — Как билет-то нам теперь брать, Глаш? У тебя ведь еще в Петербурге был записано, — суетился около жены Николай Иванович. — Вьена Вио-Понтеба. — отвечала Глафера семёновна взбираясь по ступенькам на станцию. Обернулась к каналу лицом и сказала. — Прощай, вонючая Венеция, разочарована я в тебе. Не такой я тебя воображала. Стоит ли с ней прощаться, матушка? Плюньте! — перебил ее Канурин. Через полчаса они сидели в поезде... Глафира Семёновна вынимала из саквояжа маленький сверточек в мягкой бумаге и говорила. «Очень рада все-таки, что кружевной валан вчера вечером себе купила. Ужасно дешево. А венецианский кружева — вещь хорошая. Убрать его куда-нибудь подальше, а то через австрийскую границу будем переезжать. Так как бы пошлину за него не потребовали». И она стала запихивать сверток за корсаж. Николай Иванович записывал в записную книжку стоимость только что сейчас купленных билетов и тяжело вздыхал. «Ежели в Вене не остановимся на ночлег, а с поезда на поезд перемахнем». Ну, авось как-нибудь в 2800 рублей вгоним свою заграничную поездку произнес он голубчик Николай иванович, ради самого господа не будем в вене останавливаться воскликнул вдруг конурин Ну что нам эту самую вена Пропадено но пропадом мне к жене пора. когда я ей еще написал, что через две недели буду дома, А уж теперь четвертая неделя с той поры идет. Поди с часу на час ждет меня. Ох, икнулась. Должно быть, вспоминает меня. Что-то на сердечное теперь делает. Да что ей делать? Чай пьет. Отвечал Николай Иванович. Пожалуй, что по теперешнему времени чай пьет. Согласился Конурин. но просил он мою жену чтобы она в Вене не останавливалась. «Матушка-барынька, мать-командирша, явите божескую милость, не заставьте нас останавливаться в Вене!» упрашивал Конурин Глафиру Семеновну. М -м, «Надо бы мне в Вене кое-что себе купить из шелкового басона. Ну да уж хорошо, хорошо!» Конурин торжествовал. Он чуть не припрыгнул в вагоне. Поезд тронулся и вышел из железнодорожного двора. Ехали опять по насыпной дамбе. Направо была вода, и налево вода. По морю яко по суху, говорил Канурин, смотря в окно. В Питер едем, в Питер к жонушке любезной, радостно восклицал он.